Он знал и труд, и вдохновение, и освежительный покой, к чему-то жизни молодой неизъяснимое влечение, страстей мятежных, буйный пир и слезы, и сердечный мир. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его